33. Как и облака на голубом небе, темные ночные волны могли принять практически любую форму, нужно было только долго стоять и смотреть на них. Все они были более или менее одинаковые, но все же совершенно разные, и в его бинокли они сливались воедино в бесконечном количестве сочетаний различных оттенков черного и блестящего стального серого. В каком-то смысле он должен был почувствовать облегчение. Все члены семьи, с которой он, по иронии судьбы, уже встречался и разговаривал всего несколько дней назад, были живы и отделались только шоком. За это они должны были благодарить гик, который ударил Милвоха, после чего тот потерял сознание и отец семейства выбросил нападавшего за борт. Удача, безусловно, была на их стороне, без нее их кругосветное путешествие могло закончиться совсем по-другому. И все же он чувствовал что угодно, но только неспокойствие. Он нисколько не страдал морской болезнью, но все его нутро бунтовало. Каждая клеточка его тела ревела сиреной. сигнализируя свой протест против того, чтобы сейчас повернуть назад к городу и оставить пострадавших одних на яхте. Он предложил им все возможные варианты. Сотрудники береговой охраны могли сопроводить их до Хельсинборга, а он сам готов был остаться на борту до захода в ближайший порт. Но мужчина отверг все его предложения. В свою очередь он свято обещал взять курс на Хальмстад и заверил, что они обязательно посетят психолога, прежде чем продолжат путь в направлении Гетеборга. Отец семейства вообще рассуждал удивительно здраво, учитывая то, чем он только что подвергся. То же самое касалось его жены, которая умудрилась проспать все случившееся на борту. Но они, конечно, переживали сильнейший шок. Это было совершенно ясно. Особенно мальчик, который сидел в объятиях матери на протяжении всего их разговора и смотрел прямо в темноту, как будто ожидал, что в любой момент Милвох может возникнуть откуда-то из морских глубин. Такой сценарий казался крайне маловероятным. По словам ребят из береговой охраны, все указывало на то, что он утонул, и его тело будет найдено где-нибудь на побережье Дании или Швеции в ближайшие дни. если только оно не попало под винт какого-нибудь из проходящих мимо кораблей. Большинство людей восприняло бы это как хорошие новости. Сам же он чувствовал обратное. Не только потому, что был против смертной казни, но и потому, что, как ни крути, с их стороны это было значительным поражением. Они сделали все возможное, но, по сути, не справились со своей задачей, и, в конце концов, природа вмешалась в ход событий и сама стала вершить правосудие. Более того, у них никогда не будет шанса допросить его, чтобы, наконец, узнать, что же стояло за всем этим безумием. В каком-то смысле это было, пожалуй, хуже всего остального. Это был триумф бессмысленности. Ведь ответом на вопрос «почему» было только понимание того, что всё на самом деле зависело от игральных костей. По словам мальчика, Милвах и на этот раз бросал кости. По-видимому, выпала пятерка. Но что это означало, они не узнали, и, как теперь оказалось, уже никогда и не узнают. Факт настолько мрачный и удручающий, что ему не хотелось об этом думать. Может быть, поэтому он и увидел то, что так хотел увидеть. Иллюзию, основанную на принятии желаемого за действительное, но без малейшей привязки к реальности. И все же невозможно было отрицать то, что посреди ночных волн в нескольких сотнях метров от их судна он увидел что-то, напоминавшее темную надувную лодку. «Стой!» — крикнул он и поспешил к рубке. «Вы должны остановиться и включить один из прожекторов!» «И почему мы должны это сделать?» — спросил один из сотрудников береговой охраны. «Кажется, я увидел надувную лодку». «Кажется. Вообще-то уже просто сделайте то, что я прошу», — перебил его Фабиан. «Пока мы не отплыли слишком далеко». Мужчина глубоко вздохнул и повернулся к напарнику, который после того, как в течение нескольких секунд поглаживал усы, в конце концов снизил обороты двигателя и включил один из прожекторов, который словно пушка выстрелил ярким светом прямо в тёмное море. Фабиан взялся за прожектор и направил его туда, где только что видел лодку. К сожалению, он не увидел ничего, кроме волн, которые бились друг о друга, то сливаясь воедино, то вновь расходясь в разные стороны. «Ты точно уверен, что видел именно надувную лодку?» — спросил тот мужчина, который был гораздо выше и крупнее, чем его коллега. Он вышел из рубки и пошел к Фабиану. «Нет, не уверен, но там что-то точно было», — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Где-то там плавало что-то большое и темное». Он провел лучом прожектора над областью, где теперь была только полная темнота и казавшееся бесконечным море. «Если смотреть слишком долго, то можно увидеть что угодно. Еще и не такое примерящица». «Может и так. Но я все равно хочу, чтобы мы отправились туда и осмотрели окрестности, на всякий случай». «Да, я в этом не сомневаюсь», — рассмеялся здоровяк. «Это как с моими детьми». Они хотят, чтобы Рождество было круглый год, а это невозможно. И сейчас ты... Да твою ж мать!» Фабиан повернулся к мужчине, который стоял с глупой улыбкой на лице. Казалось, он был абсолютно равнодушен к его выпадам. «Если все дело в ваших сверхурочных, о которых ты так сильно беспокоишься, то я обещаю сделать все возможное, чтобы вы их получили. Идет, просто делайте то, что я скажу». «Оки-доки, ловлю тебя на слове». но будь готов к тому, чтобы выплатить их из собственного кармана. Как я уже говорил, они сократили наш бюджет, считай, что до нуля, и я абсолютно уверен, что оставь это мне. Все точно будет в порядке. Сейчас вопрос скорее в том, чего вы ждете. Мы должны попасть вон туда сейчас, а не через полгода». Мужчина подал знак своему напарнику, который прибавил газу и развернул судно, сдавая назад. Через несколько минут лодка сбросила скорость, и Фабиан смог просканировать прожектором тёмную гладь воды. Но как ни старался, он не мог разглядеть ничего, что напоминало бы надувную лодку. «Слушай, я, конечно, понимаю, что ты заинтересован в том, чтобы найти эту шлёпку. Но как бы мы ни хотели, мы не можем оставаться здесь и...» «Ты не мог бы попросить своего напарника выключить двигатели?» «Эм, что?» Мужчина, казалось, совсем не понял, чего от него хотят. «Извини, наверное, это прозвучало как вопрос. Но на самом деле это не вопрос, а приказ. Сходи к напарнику и скажи ему, чтобы заглушил двигатель. И сделай это прямо сейчас!» Мужчина хотел было возразить, но опомнился. И вместо этого дал знак напарнику сделать то, о чем просил Фабиан. После чего двигатели остановились, и гул затих. Фабиан выключил прожектор, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять бешеный пульс, который постоянно стучал в ушах с тех самых пор, как к ним поступил вызов с сообщением о нападении на яхту. «Извини, не мог бы ты объяснить, что мы такое... Тише!» Слух у него был нехороший и неплохой. Очень часто комментарий, адресованный непосредственно ему, мог быть вообще им не воспринят, но порой он мог уловить то, что не слышал никто другой. Это могло быть что угодно, от слабого высокочастотного пищания, источник которого невозможно было найти, до какого-нибудь нового странного звука от мотора машины. На этот раз он, однако, знал, откуда этот звук, и повернулся к мужчине. «Ты тоже это слышишь?» «Что именно?» «Звук работающего мотора?» Мужчина прислушался, а потом покачал головой. «Он слышен оттуда?» Фабиан указал на запад, в сторону Дании. Мужчина снова покачал головой и пожал плечами. «Это может быть что угодно. Это как когда мои дети...» «Да плевать я сейчас хотел на твоих детей!» «Все, что мне надо, это отправиться вон туда и посмотреть, что это такое, пока не стало слишком поздно». Не говоря ни слова, мужчина повернулся к рубке, и вскоре они уже двигались в нужном направлении. Держа бинокль, Фабиан внимательно следил за водной гладью перед их катером и периодически подавал знаки сотрудникам береговой охраны, чтобы они выключили двигатели, и он мог прислушаться к звуку мотора где-то впереди». и скорректировать направление движения катера. Когда он, наконец, снова увидел ее, сомнений больше не оставалось. Это была резиновая лодка, хотя и достаточно далеко. Слишком далеко, чтобы он мог разглядеть более подробно, но там было что-то темное, что рассекало воду, оставляя после себя дорожку белой пены. «Видите?» — крикнул он остальным и показал пальцем. «Вон там!» Мужчины в рубке кивнули, и он увидел, как один из них взял микрофон у КВ-рации и что-то сказал в него, пока его коллега держал нужный курс. Наконец-то они его арестуют. Наконец-то это расследование подойдет к концу. Это до боли странное расследование, которое не похоже ни на одно другое. Конечно, еще слишком рано праздновать победу. Но сейчас они уже совсем близко. Так близко, что он даже без бинокля мог разглядеть белую пену, остававшуюся после подвесного мотора. Он достал табельное оружие и проверил, полностью ли заполнен магазин. У него не было бронежилета, но он не должен был понадобиться. До сих пор милвох не применял огнестрельное оружие ни в одном из убийств и не было никаких признаков того, что он вооружен в этот раз. Телефон завибрировал. Фабиан получил сообщение, в котором его приветствовали на территории Дании, и он воспользовался случаем, чтобы отправить Тувиса на СМС о том, что, возможно, через несколько минут они, наконец, схватят преступника. Но когда они вдруг начали замедляться, и двигатели переключились на холостой ход, он прервал свою возню с телефоном и поспешил к рубке. «Что происходит? Что вы делаете?» «Мы больше не можем продолжать движение и, к сожалению, должны повернуть назад», — сказал здоровяк. «Что? В смысле повернуть назад? Мы всего в нескольких минутах от него». «Ничем не могу помочь. Мы должны... Единственное, что вы должны, это делать то, что я говорю». «Мне очень жаль. Мы получили ответ «нет» и не можем просто...» «Что значит получили ответ «нет»?» перебил его Фабиан. «От кого вы его получили?» «От оперативного командования ВМС Дании». «Но всего час назад они дали нам зеленый свет. Я ничего не понимаю». «Мы тоже. Но приказ есть приказ. Они хотят, чтобы мы как можно скорее покинули территорию Дании», сказал его коллега с усами. «Так что будет лучше, если мы развернемся, пока они не разозлились по-настоящему». Он дал газу и крутанул руль до упора. «Нет, нет, нет! Успокойтесь и подождите немного!» Фабиан снова вернулся в кокпит и увидел, как большой грузовой корабль направляется на север примерно в 50 метрах от них. Он силился понять, почему датчане вдруг передумали, и достал телефон, чтобы позвонить Тувиссон, как вдруг экран загорелся, мобильный завибрировал у него в руке. Он получил сообщение с анонимного номера. «Как я уже говорил в Снеккерстене...» «Меньше всего ты хочешь, чтобы я разочаровался в тебе». Это был Ким Слейзнер. Кто еще это мог быть? Неделю назад именно этот человек спас его от смерти в джакузи в Снеккерстене. Фабиан был там, чтобы арестовать Эрика Якобсена, и все могло кончиться очень и очень плохо, если бы не подоспевший вовремя Слейзнер. Глава датской полиции не приминул уточнить, что теперь Фабиан у него в долгу и что он может вернуть долг в виде информации о том, где находится Дуня Хугар. Это его очень порадовало бы. Но дело было в том, что он и понятия не имел, где она. Он сам безуспешно пытался связаться с ней. Он сказал об этом Слейзнеру, который, очевидно, не поверил ему, и теперь каким-то образом сумел убедить оперативное командование ВМС Дании заставить их вернуться в международные воды. Все это было совершенно абсурдно и совершенно неприемлемо, но, к сожалению, вполне соответствовало тому, что он слышал о главе датской полиции. Позвонить Тувессен и попросить ее связаться со Слейзнером или, скорее, с кем-то, кто был выше его по службе. Нет, это привело бы только к тому, что они потеряли бы еще больше драгоценного времени, а милвох исчез бы задолго до того, как им снова будет дано добро. Он поднес бинокль к глазам и посмотрел на проходившее мимо шведское грузовое судно «Винтерланд» с огромным темно-синим корпусом, который закрывал большую часть обзора. Где-то с другой стороны корабля был Милвах, и он мог в любой момент уплыть в любом направлении. Ему вспомнилась Дуня, которая два года назад поставила на карту всю свою карьеру, чтобы помочь ему с доступом к машине преступника, которую изъяла датская полиция, и как именно благодаря тому автомобилю им в конце концов удалось продвинуться в расследовании. Позднее, анализируя произошедшее, он пришел к выводу, что нахлынувшее в тот момент разочарование перешло в какой-то неконтролируемый порыв гнева. А когда он почувствовал холодную сталь в своей руке, понял, что выбора нет. «Поворачивай», — сказал он, значительно спокойнее, чем был на самом деле. Двое мужчин не сводили глаз с пистолета в его руке. «Подожди-ка, ты что, угрожаешь нам?» — спросил здоровяк и посмотрел на напарника. Фабиан кивнул. «Я хочу, чтобы вы повернули назад и сделали это прямо сейчас. «Но ты не можешь так поступить. Это не наша вина. Не мы решили, что...» «Я полностью отдаю себе в этом отчет. Этого идиота зовут Ким Слейзнер, и он просто хочет поквитаться со мной. Но это моя головная боль. Все, что вам нужно сделать, это как можно скорее развернуться и обогнуть этот грузовой корабль. А это...» Он поднял пистолет. «Считайте это правильным аргументом, когда вам потом придется объясняться с начальством». Мужчины посмотрели друг на друга, и когда здоровяк наконец кивнул, его напарник сменил курс, катер вновь отправился в сторону Дании. Через несколько минут их встретили волны от корабля «Винтерланд», а вскоре после этого они были уже по другую сторону судна. Фабиан мог уже достаточно четко разглядеть надувную лодку, которая направлялась на северо-запад, к датскому побережью. «Вот она!» — сказал он, вытягивая руку. «Сейчас нужно только нагнать его, а я позабочусь, а...» о... Его прервал звонок телефона на панели связи. «Именно этого я и боялся», — сказал здоровяк. «Это датчане, и что мне им сказать?» «Ничего. Пусть звонят. Но мы не можем просто...» «Можете, учитывая, что у меня в руке ствол». Фабиан помахал пистолетом в воздухе, прекрасно понимая, что все это, конечно, ничем хорошим не кончится, и в худшем случае ему дадут за это шесть месяцев. Но это уже не зависело от него. Преступника необходимо было схватить. Разбираться с последствиями он будет позже. Оперативное командование ВМС вызывает КВ-202. Прием. Не лучше ли нам ответить, чтобы они знали, что у нас ничего не случилось? «КВ-202, вы нас слышите? Прием!» «Никто не ответит, пока я не дам разрешение сказал Фабиан, направив бинокль на надувную лодку. «Мы видим, что вы снова в датских водах. В чем причина? Прием!» «Эй, конечно, я понимаю, что ты просто хочешь арестовать этого преступника», сказал мужчина с усами. «Но мы не можем не ответить. Так нельзя. Это против всех». «Хорошо, я возьму трубку. Просто держите этот же курс». Фабиан подошел к рации и взял микрофон, не отнимая бинокля от глаз. «Это Фабиан Риск на борту КВ-202. Это правда, мы снова находимся в датских водах. Причина — преступник, который пытается скрыться в надувной лодке». Его зовут Понтус Милвах, и он на серьезных основаниях подозревается в нескольких убийствах. Мы в любом случае арестуем его вне зависимости от вашего разрешения. Любые проблемы, касающиеся этого дела, я рекомендую вам обсудить с моим начальством. Конец приема. Мы получили строгий приказ от нашего адмирала и не можем разрешить... Дальше можете не утруждать себя объяснениями, — прервал его Фабиан и направил бинокль на темное тело, которое лежало на дне лодки. Я точно знаю, от кого исходит приказ. Его зовут Ким Слейзнер, и вы можете передать ему, что плевать я хотел на его жалкий выпад в мою сторону. И, кстати, я думал, что конец приема означает, что мы закончили. Конец приема». Он отложил микрофон в сторону и посмотрел на двух мужчин, чтобы убедиться, что они ничего не заметили, прежде чем снова поднес бинокль к глазам. Подозрение возникло в самый последний момент, но он отмахнулся от него, надеясь, что оно было ложным. Он все еще надеялся, что это понтус Милвах лежит там, свернувшись калачиком, не в состоянии защитить себя, что все это наконец закончится. Но его подозрение оказалось верным с самого начала. Надувная лодка блуждала по волнам. Она была пуста. Свернутое черное теплое одеяло и бутылка с водой были единственными признаками того, что когда-то на борту кто-то был.